Василиса проснулась майским утром, когда небо, долгие полгода хранившее сонное молчание, грянуло первой грозой, заливистой, веселой и нисколько не грозной. Легкомысленные весенние тучки, будто вспугнутые утята, запласкали крылышками по голубому пруду. Небо треснуло вдоль, Озарилась праздничными фаерверкными вспышками, по земле звонко прокатился дождик, и сразу же закоромыслилась самицветная радуга. Княжна очнулась легко, как после обычного сна. Рядом с кроватью сидел Петруша. Он показался Василиски осунувшимся, наверное, плохо спал после вчерашнего. Обидел свою Хлою. Теперь кается. Пришел пораньше прощения просить. Словами, конечно, не выскажет, но ей довольно и взгляда. Корить его Василиска и не думала. — Что кобыла-то? Родила уже? — спросила она. На Пете был новый кафтанчик со шнурами. Нарядный. Должно быть, дядя вчера из Москвы привез. Не рассказав про кобылу, Петрушев встал и молча вышел. Костя чего то ломила, не было сил подняться. Девочка шевельнулась, застонала. В спаленку вбежал дядя. Он, в отличие от Пети, выспался на славу. Свежий, бодрый, с подкрученными усами. — Вот радость! Как ты, девонька! Помнишь ли, что было? Наклонился, взял за руки и потливо всмотрелся ей в лицо своими черными глазами. Василиска вспомнила ужасный сон. Так вот почему нет сил ни единым членом пошевелить. Ой, мне приснился твой карлик, будто он меня хотел в лес увести и зарезать. Но дядя не дослушал, погладил девочку по голове. «Бедная ты, бедная! Не сон это был! Яхо взбесился, напал на тебя! Ничего, больше ты его не увидишь! Я его собаку бешеную вот этой рукой порешил!» Автоном Львович показал свою крепкую десницу, сжатую в кулак. «Не сон?» — ахнула княжна. Насупила брови пытаясь разобраться в череде смутных видений, что замелькали перед ее глазами. «Выходит, Илья мне тоже не приснился?» «Какой такой Илья?» Дядя так и впился в нее взглядом. Но Василиска помнила, что про Илью рассказывать нельзя, это меж ними двоими тайна. «Илья — пророк!» — ясно улыбнулась она. Который гром и мечет. Это из-за грозы. Огоньки в дядинах глазах приугасли. Василиска же рывком села в кровати, забыв о ламате. Память оттаивала. Из нее выныривали картины, одна невероятней другой. Тряска в несущейся телеге. Оскаленный рот страшного яхи. Всадник на маленьком коне. Образок Димитрия Салунского в лунном луче. Потом. Что было потом? Нет, не вспомнить. А Илья, наверное, все-таки приснился. Будто чешет ей гребнем волосы, и от этого по всему телу покой, теплота и приятствие. Она откинулась на подушку, закружилась голова. — Сколько же я проспала? — Долго, да? — Целый день или больше? Автоном Львович вздохнул. — Ах ты, деточка моя страдальная! Будем теперь вместе жить. Главное, в себя пришла. Лекаря немчина к тебе выпишу. Поправишься, здоровей прежнего будешь. Он перекрестился и с чувством воскликнул «Господь к сиротам милостив».